Первая чакра. Красный. Сила. Жить. В нижней части туловища, в промежности, находится корневая или первая чакра. Она красного цвета. Через нее в тело человека снизу входит поток жизненной силы Земли. Первая чакра роднит нас с миром растений и отвечает за физическое существование, выживание желание жить, физическое здоровье и материальное благополучие. Если первая чакра открыта и функционирует правильно, то человек любит жизнь, он здоров и материально обеспечен. Как правило, таким людям нравится красный цвет. И если в силу привычек или традиций человек не носит одежду красного цвета, то охотно использует этот цвет в интерьере своей квартиры. Один мой знакомый часто дарит своей маме посуду и картины с изображением красных маков. Он знает, что мама очень любит этот мотив, и ему самому он тоже нравится. Им обоим нравится красный цвет. И эта женщина действительно вполне здорова, энергична, и жизнь и ее и ее сына материально обеспечена. Для того, чтобы жить и быть здоровым, человеку нужна энергия. Организм поглощает ее с пищей и водой. Но известно, что человек долгое время может жить без еды и даже без воды. В 70-е и 80-е годы стали популярными методики лечебного голодания Поля Брегга. Этот человек мог месяцами обходиться без еды и при этом вел здоровый и активный образ жизни. Один из моих духовных учителей, мастер китайской духовной практики Цигун, Сюи Минтан рассказывал, как он сам месяцами обходился без пищи и воды. При этом он ходил на работу, успешно выполнял обязанности, и никто из сотрудников не догадывался, что этот человек уже много дней ничего не пил и не ел. Организм человека во время осознанного голодания переходит на другой источник энергии. Он поглощает ЦИ прямо из живой природы. Эта энергия очень чиста, она не отравлена химикатами, как обычная пища. И тело человека во время такого поста может стать даже более здоровым, а сознание более чистым и чувствительным. Часть энергии Ци впитывается прямо через поверхность тела, а большая ее часть входит из земли через первую чакру. В принципе, здоровая первая чакра может дать человеку так много энергии, необходимой для жизни, что ему не потребуется пища. Такая чакра сияет чистым, насыщенным, лучащимся красным цветом. Это возможно, когда человек расслаблен, когда он доверяет жизни, когда чувствует любовь и благодарность и к жизни, и к самой Земле. Источником жизни для ребенка является мать. Первая чакра будет функционировать правильно, если мы чувствуем любовь, благодарность и уважение к своей матери, давшей нам жизнь. Дефекты красного. Переключение на энергетическое питание никогда не происходило у людей, заключенных нацистами в концентрационные лагеря. Узники гибли от голода, холода, от отчаяния и страха. Переход на чистую энергию возможен только в том случае, когда первая чакра не подавлена страхом, когда она открыта и правильно функционирует. Итак, работу первой чакры подавляет страх. Сильный стресс, отчаяние и безнадежность могут исказить работу первой чакры до такой степени, что она будет не набирать энергию, а терять ее. Тогда красный в ауре гаснет совсем а человеку грозит гибель от болезни или несчастного случая. Страх также может сделать первую чакру, наоборот, избыточно, негармонично активной. Эзотерики считают, что в этих случаях чакра начинает вращаться в противоположную сторону. Искажает, извращает вращение красной чакры жадность. Это мыслеформа, живая астральная программа, иначе говоря, астральная сущность-паразит. Она придаёт красному цвету в ауре грязно-коричневый оттенок. Заражённый жадностью человек начинает копить материальные блага из страха перед жизнью и будущим. Избыточная энергия будет накапливаться, не расходуясь, и откладываться в жировых тканях, а также в запасах денег, ненужных и лишних вещей. Современное общество болеет неуверенностью в завтрашнем дне, поэтому среди нас так много полных людей. Известно, что любые диеты для похудения дают неустойчивый результат. И это потому, что главная причина лишнего веса лежит не в пище, а именно в психике человека. Несбалансированное питание лишь следствие глубинных страхов. Моя юная студентка Любочка с удовольствием носила красные джинсы на своей уже сейчас полноватой фигурке. Ей нравились яркие цвета в одежде, но очень быстро – Все ее брюки, куртки и кофточки приобретали грязный оттенок. Любе было вполне комфортно в своих несвежих вещах. Она не замечала грязи, и ей даже в голову не приходило, что выглядит она отталкивающе. Сильный, хотя и грязный красный цвет в ауре Любы рассказывал о том, что эта девочка физически здорова и хорошо берет энергию из внешнего мира. Она всегда любила развлекаться, хохотать и получать подарки. Ей нравились новые вещи и вкусная еда. Но Люба никогда не чувствовала благодарности к маме, и ей всегда было мало полученных вещей и подарков. Опасная астральная сущность, жадность, уже поразила ее первую чакру. И еще Люба была больна одной из самых опасных духовных болезней — бессердечностью потребительским отношением к собственной матери. Если Люба не получала желаемого, в ней поднималась волна агрессии и ненависти к маме. Мать — это символ жизни, и отношение человека к матери с возрастом преобразуется в отношение к жизни как таковой. Если человек любит, почитает и благодарит свою мать, то и жизнь его будет хранить. К недовольным, черствам и неблагодарным детям-потребителям Их взрослая жизнь, как правило, оборачивается мачехой. Если человек боролся с матерью в детстве, сопротивлялся ей, он будет продолжать бросать вызовы и самой жизни, а жизнь, соответственно, будет испытывать его на прочность. Люба выглядела крепенькой девочкой. У нее была плотная фигурка и свежий цвет лица. А ее мама была очень худая. Таня буквально страдала истощением. В её ауре практически не было красного и других чистых цветов. Носила она одежду бледных, невыразительных тонов. Так часто бывает у болезненных людей, у тех, кто ничего не имеет, у кого не сложились отношения с матерью, да и с самой жизнью. Люди с закрытой первой чакрой могут рано потерять здоровье. К ним приходит мало денег, недостаток жизненной силы Земли напрямую отражается на их благосостоянии, удачливости и настроении. Таня, страдая недостатком энергетической подпитки, вынуждена была при этом питать свою дочь, ведь как мать она являлась источником любяного существования. Материнская любовь — это естественный энергетический источник для маленького ребёнка, пока тот не вырастет. Именно через мать младенец получает энергию Земли, пока не слезет с ее рук и не научится ходить сам, пока не бросит сосать грудь. В возрасте одного-двух лет у ребенка начинает полноценно работать первая чакра, поднимающая энергию Земли в тело. Однако многие избалованные и эгоистичные дети застревают на материнском донорстве на долгие годы. Так случилось и с Любой. Она брала больше, чем могла дать ей измученная мама. Дочь буквально выкручивала руки Татьяне, когда ей хотелось, чтобы та купила ей новенькую вещь — телефон или плеер, такие же, как у ее подружек. Люба доводила мать до белого коленя своей ленью, непослушанием и грубостью, а Татьяна взрывалась. Крича от бессилия, от неумения справиться с ситуацией, человек выбрасывает в пространство волны гнева, а это его личная жизненная сила. Ею и питается вампир. После такой истерики у Любы заметно улучшалось настроение, а у Тани же наоборот, начиналась депрессия, упадок сил. Поэтому Таня нередко испытывала к дочери чувство неприязни и раздражения, за которые потом корила себя. А у Любы возникло пристрастие к бытовому вампиризму. Можно сказать, Люба сосала свою маму до 10 лет. Вампиром человек не является сам по себе. Таким его делают подселенцы, темно-астральные сущности, которыми была заражена и Люба. Астральный мир. Наша аура находится в пространстве, невидимом человеческому глазу. Тем не менее, это пространство существует и насыщено живыми формами жизни. Это астральный мир. Мы живем в нем так же, как рыбы живут в океанской воде в постоянном обмене веществом и энергией. Рыбы пропускают воду через свои жабры, поглощая растворенный в ней кислород. Во рту и в кишечнике, и даже в каждой клеточке у каждой рыбки находится все та же океанская вода. Вот так же и человек является частью астрального мира и не может быть извлечен, изолирован от него. Это его среда обитания, хотя мы и не подозреваем об этом. Мы не видим астрального мира так же, как рыба не осознает существование воды. Тем не менее, мы хорошо его чувствуем, ведь астрал — это мир чувств, от самых прекрасных и возвышенных переживаний до самых неизменных и ужасных. Находясь в высших легких слоях астрального мира, мы обмениваемся потоками доброты и приятия, мы светимся любовью, нас заливает нежность в нас поднимаются волны восторга и восхищения. Опускаясь ко дну, мы погружаемся в пучину страстей и страданий. Здесь то и дело проходит рябь раздражения, несутся волны возмущений, извергается гнев. В этом тяжелом и темном слое человека жертву может внезапно обдать струя жгучей ненависти, настичь со спины астральный удар мести. Здесь жалят ядом низменной, ядовитой зависти. Астральное тело человека, затянутого в этот губительный мир, оплетают нити сплетен, его улавливают щупальцами манипуляций и душат в сетях зависимостей и условностей. Делают это не люди, а астральные существа, но не по своей воле, а с подачей и молчаливого согласия людей-носителей. Низкоастральные сущности выступают как союзники и исполнители воли людей, принявших их помощь. Лишь черные маги осознанно нанимают этот контингент для своих манипуляций, связывая себя страшным договором. Обычному человеку сущности навязываются в помощники обманным путем. Достаточно лишь радости человека, когда он наслаждается властью, местью, чувством собственной важности, или же упиваются страданием и жалостью к себе. Низкоастральные сущности — это разумная форма жизни, они не имеют физического тела, но своя форма и тело в астральном мире у них есть. Физическое тело они обретают, когда овладевают разумом человека-носителя, порабощая его. Ужастики и фантастические фильмы о вампирах, инопланетных подселенцах и оборотнях только кажутся ерундой и сплошной выдумкой. Отчасти они отражают невидимую людям реальность низшего астрала, в которой живет человечество с начала времен. Астральные сущности не имеют души, для них закрыта вечная жизнь, поэтому их можно назвать примитивными формами жизни. Среди них есть действительно простейшие мысли-формы, в которых чувство соединено лишь с одной мыслью программой. Ну, например, жадность с ее программами «хочу, дай». Выражение «жаба душит» очень красноречиво. это самая жаба присоединяется к телу человека в верхней части груди и выглядит как раздутый шар или лепешка. Эфирные тела низкоастральных сущностей пронизывают и оплетают тонкие тела людей и выглядят порой как безобразные корки, наросты и тяжи. Очаги разложения, слизь, окутывающая человека, как плащ, серость и муть, пропитывающие человека насквозь, огромное разнообразие форм низкоастральной жизни, паразитирует на человечестве, разлагая и уничтожая людей. Все эти существа возникли из негативных эмоций и мыслей людей, постоянно излучаемых в коллективное бессознательное. Одновременно с миром людей темный мир проходил свою эволюцию, и теперь он поднялся от простейших форм до высокоорганизованных существ, без души, но с высочайшим уровнем интеллекта. Абсолютно все религии мира говорят о существовании злых духов, чертей, бесов, демонов, а также высшего уровня их руководства — сатаны, Люцифера, дьявола, и это вовсе не лишено основания. Питанием для темных сущностей служат тяжелые болезненные человеческие эмоции — страх, злость, тоска, отчаяние. По выражению Даниила Андреева, Автор книги Роза Мира это Гаввах, энергия страдания. Это и питательные среды еще слишком много на планете Земля. Войны, бедность, борьба за власть и междоусобицы постоянно выбрасывают в ноосферу новые волны Гавваха. Когда наконец-то люди перестанут страдать и мучить друг друга, теневое население астрала, лишённое пищи, вымрет естественным образом. Получается, что ответственность за возникновение и существование тёмного мира несёт само человечество. Ранение в момент зачатия. Для того, чтобы вылечить любины тёмные чувства, нужно было найти их истоки. Стыдить ребёнка и обвинять его в тех негативных чувствах, которые он испытывает бессознательно, Значит, не лечить его, а загонять болезнь глубоко внутрь. Каждое явление имеет свою причину, и нужно было её найти. Для начала нам нужно было понять, когда, в каком возрасте у девочки появилось чувство ненависти к матери. По рассказам Тани, Люба родилась крикливым, неспокойным и требовательным ребёнком. Перебирая их семейный альбом, Я не встретила ни одной фотографии, где Люба улыбалась бы открытой, доверчивой, распахнутой улыбкой счастливого ребёнка. С самых ранних детских фотографий на меня из-под лобья смотрела толстощёкая, недовольная девочка. Люба с первых дней своей жизни выглядела агрессивным ребёнком. Видимо, её агрессия была врождённой. Агрессия — это типичная реакция на боль и опасность. Она возникает у многих, когда их ранят физически или душевно. Любина-детская агрессивность показывала, что этот ребёнок был ранен в пренатальном периоде, во внутриутробном развитии или даже в момент зачатия. Когда происходит слияние материнской и отцовской клеток и начинается новая жизнь, зигота или оплодотворённая яйцеклетка уже обладает тонкой полевой структурой. В ней записана та информация, которая унаследована от родителей и их родовых корней, а также все, что связано с предыдущей личной кармической историей человека. Поле ребенка, как компьютер, продолжает записывать всю информацию, которая сопровождает зачатие и беременность. Маленький человечек еще не знает языка, ему неведомы значения слов, которые произносят окружающие но он безошибочно читает и запоминает эмоции, и его тонкое поле реагирует на них. Стрессы, которые переживает будущая мать, сразу же сказываются на формировании ребенка, и в первую очередь на его душевных структурах, на будущем характере. Страхи матери, связанные с будущим, с родами, с материальным обеспечением, или несчастный случай, или разлад отношений с мужем, так же, как и конфликты между невесткой и свекровью, это частые причины, которые вызывают смещение и искажение полевых структур у будущего малыша. Они могут повлиять и на его физическое здоровье, и на интеллект, и на формирование душевно-духовных оболочек. Особенно сильно сжимают и деформируют ауру ребенка стрессы, связанные с его нежеланным зачатием и с возможностью аборта. Под угрозой физического уничтожения еще не родившийся ребенок может стать в будущем несчастным, виноватым и подавленным, а может, наоборот, вырасти злым и агрессивным, и всю дальнейшую жизнь будет мстить матери за ее желание избавиться от беременности. «Я не нужен» — это глубокая душевная рана, и в нее подобной инфекции может проникнуть ненависть, заражая душу маленького человечка. Обе мои ученицы, и Люба, и сама Таня, были нежеланными детьми. Обе в пренатальном периоде пережили угрозу аборта. Танина душа испытала отчаяние и чувство вины за то, что родилась, отяготив собой мать. Это сделало ее на многие годы неуверенным в себя человеком, зависящим от матери, лишило ее желания жить. Люба же, в силу собственной кармической предрасположенности, родилась злым и агрессивным ребёнком, который на подсознательном уровне решил выживать любой ценой. Погружение в бессознательные методами глубинной психологии помогает поднять на уровень сознания и разархивировать информацию, относящуюся ко времени зачатия и внутриутробного развития человека. Много раз на наших сеансах мои студенты осознавали негативные эмоции, пережитые их матерью в первые недели беременности. Любя и боготворя свою мать, большинство детей склонны винить себя за то, что их матери было тяжело. Чтобы снять это чувство вины, мы вместе погружались в тот период жизни и старались понять, почему же у матери возникли тогда тяжелые переживания и желание прервать беременность. Негативные чувства беременной женщины, ее отчаяние и злость вовсе не относятся к ее ребенку как к личности. Чаще всего они обращены к окружающим и к обстоятельствам жизни. Но ребенок, неверно истолковав информацию, может бессознательно обвинить себя. «Я недостаточно хорош, потому что меня не любит моя мама». Так и произошло с Татьяной. Люба же в похожих обстоятельствах среагировала иначе. Она стала бороться, решив выжить любой ценой. Однако глубокое понимание причины переживаний матери рождает прощение. Чувства вины, страха или ненависти, которые были запечатлены в ауре человека всю его жизнь с момента зачатия, в этом понимании растворяются без следа. Следом уходит многолетнее напряжение и тонкие тела расправляются. К человеку возвращается способность любить и радоваться жизни. В этот момент душу человека заполняет нежность к маме и глубокое чувство благодарности к ней. Он прощает ее и себя. Подобные напряжения тонких тел могут возникнуть не только в момент рождения в текущей жизни. Они могут прийти и из прошлых жизней тоже. Порой в любящую семью, которая страстно мечтает о ребёнке, приходит раненая душа, личность с очень сложной кармой, с искажённой аурой и, как следствие, с тяжёлым характером. Для неё это шанс отогреться в любящих руках, вылечиться, расправить напряжение тонких тел. С таким ребёнком бывает нелегко, но это вовсе не наказание для родителей а результат договора между душами помочь друг другу исцелиться через любовь, терпение и приятие. В нашей книге «Жизнь без страха» приведены методики, с помощью которых можно самостоятельно погрузиться в ранние, запрятанные глубоко в подсознании воспоминания и исцелить полученные тогда душевные травмы. Любящая мать с помощью этих медитаций может также исправить многие повреждения, которые получил ее ребенок, если он еще мал и не может сделать это сам. Для того, чтобы облегчить такую работу, подготовлен также CD-диск со звукозаписью сеансов погружения в раннее детство, в перинатальный период и в прошлые жизни. Исцеление ненависти В работе с Любой нам тоже необходимо было исправить те разрушения, которые пережило Любина существо, когда она, еще будучи в утробе у матери, обнаружила, что нежеланно. Этому вопросу мы посвятили особое занятие. Люба услышала правду о своем рождении, которую все эти годы скрывала от нее мать. Она узнала, что отец в момент зачатия был пьян, И именно поэтому мама хотела сделать аборт. Девочка поняла, что ее мама отвергала не саму Любу, она просто боялась, что у нее родится больной или уродливый ребенок. Одного только факта пьяного зачатия было достаточно, чтобы опасаться рождения нездорового ребенка. А у Тани были и другие основания для страха. До беременности она и муж употребляли наркотики. Это самоуничтожение было неосознанным протестом Татьяны против матери, которая не хотела ее рожать. Для нас троих, меня, Любы и Татьяны, это был трудный сеанс, ведь о вопросах и обстоятельствах зачатия обычно не говорят с детьми. Такая открытость потребовала от нас немалого мужества, но эта правда была необходима чтобы Люба смогла понять и простить свою мать за нежелание иметь ребёнка. Любин отец продолжал пить и после рождения дочери, и Таня развелась с мужем, когда Люба была ещё маленькой. Папа приехал лишь однажды по просьбе Татьяны, чтобы увидеть свою дочь, когда та подросла. Эти визиты больше не повторялись. При встрече между отцом и дочерью не возникло ни тепла, взаимной привязанности. Люба, вот ты вырастешь, и у тебя тоже будут дети. Ты, наверное, хотела бы, чтобы твои дети родились здоровыми, красивыми и умными. И если бы вдруг возникла опасность, что ребёнок родится неполноценным, ты бы, наверное, тоже испугалась. Вот так же была испугана и твоя мама, поэтому они обсуждали с бабушкой возможность прервать эту беременность. И только твоя бабушка упросила маму тебя оставить, надеясь, что мама и папа повзрослеют и станут ответственными, когда у них будет ребёнок, что они возьмутся за ум. Люба, которая не очень-то любила свою бабушку, вдруг почувствовала к ней благодарность. И, наконец, простила свою маму. Итог работы оправдал все ожидания. Напряжённая аура Любы стала быстро расправляться. В течение недели после сеанса Люба изменилась, она стала душевнее, вернулась утраченная способность любить и быть благодарной. Девочка перестала подсознательно ненавидеть мать и мстить ей. Отпала необходимость злиться. Произошло ещё одно очень важное событие. Люба захотела стать хорошим человеком. Танина чувство вины перед дочерью, связанное с мыслями об аборте, было причиной напряжения в ее отношении к Любе. Теперь, когда Таня смогла простить себя, чувство вины ушло, и появились нежность и любовь. Кармическая психология рассматривает жизнь человека как звено в цепочке его многих рождений на Земле. Уроки и выводы, сделанные в предыдущей жизни, определяют задачи, запланированные на следующую жизнь. Если урок пройден неверно, то в следующей жизни придется проходить его снова. Когда-то в одной из своих прошлых жизней Люба приняла, что ненависть и месть — это правильный ответ на то, что тебя отвергают. Сейчас мы с Татьяной помогли ей заново осмыслить этот урок, и на свою отверженность она смогла ответить уже не агрессией, а пониманием и прощением. Когда ненависть смывается прощением, когда отторжение переходит в любовь, это и есть верное решение кармической задачи, верно пройденный и завершенный кармический урок. Лечение в вампиризма. Мы провели еще один сеанс правдотерапии, на котором Люба узнала, что она питалась маминой энергией и жила за счет маминой жизни. Мы вместе вспомнили эпизод из их недавнего прошлого, когда Люба, загоревшись желанием получить телефон, довела Татьяну до эмоционального срыва. Люба вспомнила, как после этой сцены она, напевая, пошла в ванную, у нее было хорошее настроение. В это время мама свалилась в постель с головной болью. Таня винила себя после этих безобразных сцен раскаивалась, уверившись, что она плохая мать. Мы не судили Любу и не обвиняли ее, а вместе с ней исследовали ее жизнь. Ребенок не виноват в своих бессознательных реакциях, они являются ответом его психики на отторжение взрослых, на дефицит любви. Вспоминая вместе со мной это происшествие, Люба увидела, что ее настроение до скандала было плохим, а после — хорошим. Оно повысилось. У мамы же все получилось наоборот. Ее хорошее ровное настроение исчезло без следа, как будто все оно перетекло к Любе, и мама оказалась выжата, как лимон. Так из полного сосуда жидкость перетекает в пустой, так один человек может взять энергию у другого. И Люба осознала, что она регулярно это делала. Девочка была обескуражена этой новостью и решила, что больше не будет пытаться вампирить маму, скачивать ее. Мама ее и так худая и бледная, и уже сейчас страдает хроническими болезнями. Теперь, когда вместо ненависти к маме пришли дружба, любовь и забота, Люба стала жалеть свою маму, беречь ее. Осталось только избавиться от вредной привычки жить за чужой счет которая за столько лет укоренилась в ребёнке. Эта привычка могла бы ещё развернуть события вспять и уничтожить плоды всей нашей работы. И вот здесь-то Любе нужно было приложить всю свою волю и настойчивость. А эти качества у неё были, когда она добивалась от старших исполнения своих желаний. О преодолении вредных привычек мы уже не раз говорили с Любой. Эта тема описана в главе Внешнее отражение внутреннего. Несколько раз после нашего разговора Любе хотелось еще раз качнуть маму, довести ее до кипения. Но девочка сознательно останавливала себя, вовремя вспомнив и успев понять, что с ней происходит. Постепенно старая привычка ушла, и теперь Люба берет энергию от земли, от естественного источника. Это чистая и здоровая энергия в отличие от больной энергии, отчаяния и злости, которые Люба питалась от мамы во время скандалов. Теперь первая Любина чакра светится чистым, алым сиянием. Внешне это выражается в том, что мама сама с охотой стала покупать дочери новые вещи и подарки. И даже скуповатая бабушка стала гораздо щедрее. Она вкусно кормит Любу и даёт ей теперь карманные деньги. Любе больше не нужно выбивать подарки силой или хитростью. Взрослые сами охотно выполняют ее желания, поскольку любят эту веселую и задорную девочку. С нею их не очень веселая жизнь стала гораздо теплее и радостнее. Ведь и люди, и сама жизнь с удовольствием одаряют тех, кто их любит, тех, кто им благодарен.